Глава двадцать пятая. Давай поженимся. У меня челюсть отвисает от слов Макара. Сначала даже кажется, что ослышалась. Настолько неожиданным и необычным было предложение. Нет, я, конечно, чувствую, что не могу без него. Но совершенно не потому, что за эти дни влюбилась, как кошка. Меня тянет к нему. Но причина, видимо, в другом, в проклятии, которое наложила на нас небесная канцелярия, будь она неладна. «Погоди, ты о чем?» Отталкиваю его и отпрыгиваю подальше. Теперь мы стоим в нескольких шагах друг от друга. Расстояние вполне близкое, чтобы не чувствовать этой леденящей пустоты, которая появилась, когда я осталась одна в его квартире. «Я предлагаю пожениться. Фиктивно. Сама посуди. Мы не можем быть разделены даже десять минут. И так придется жить почти три месяца. Как скрываться от родных и знакомых столько времени?» — Не знаю, — заикаюсь я. — Вот видишь? А брак будет логичным объяснением всему происходящему. — Но мои родные сразу потребуют свадьбу. У меня тоже возникнет бунт на корабле. Бать хочет свести меня с дочкой-партнером, убить, так сказать, двух зайцев, и сына остепенить, и бизнес укрепить. Распишемся по-тихому и всем покажем свидетельство. — Но мы знакомы без года неделя. В голове по-прежнему не укладывается предложение Макаром. Мысли скачут, как испуганные воробьи при виде кошки. — Любовь с первого взгляда, — усмехается Мажор. — Мне твои яблочки сразу понравились. — Издеваешься? — показываю ему кулак. — Кто поверит, что в современном мире такое возможно? — Ну, три месяца продержимся. — А жить где будем? Чувствую, что начинаю сдаваться. Первая шоковая реакция начинает уступать место разуму. «Я все равно не смогу оставаться в своей квартире даже после ремонта. Организм просто сходит с ума. Предлагаю купить новое жилье». «В Москве? с Спятил? Здесь такие бешеные цены». «Хорошо. Давай поживем пока у тебя, хотя мне не хочется в спальном районе торчать». «Тоже мне барин нашелся». «Фыркаю на него». «Это не выход». Соседка позвонит родителям. Они сразу нагрянут. — Вот видишь, решено. Сегодня разбираемся с насущными делами, а завтра едем искать новую квартиру. — Но цены. — Уля, твой жених? Мажор показывает на себя пальцем. Человек состоятельный. Может такой себе позволить. Он неожиданно наклоняется и целует меня в губы. — Спятил! — отталкиваю я, закрывая ладонями рот. Мы просто столкнулись с губами, как в ДТП. Пожимает плечами наглец и улыбается в тридцать два зуба. «Мой рот для тебя телеграфный столб, что ли?» Я смотрю на него круглыми глазами и не знаю, как реагировать на ту чушь, которую он мне предлагает. И на этот внезапный поцелуй. Нервно оглядываюсь, чувствую себя студенткой, чискавшейся с парнем в кустах. Но никто не смотрит на нас. Дети играют на площадке, мамочки или няне. Кто их там теперь разберет? Мирно беседуют на скамейках. Нет, нет и еще раз нет. Категорично качаю головой, которая без его идиотских идей пухнет и раздувается, как сахарная вата. — Ну ты все же подумай. Не сдается он. — Что говорят мастера? Макар переводит опасный разговор в нейтральную плоскость. Я немного расслабляюсь. Они советуют какое-то время в этой квартире не жить. Слишком сильный запах гари. Еще долго не выветрится. А ремонт сделают быстро, за недельку. Пусть мне смету пришлют. Я столбенею от такой наглости. Кажется, мажор слетел с катушек, мир не знает. Предлагаешь мне заниматься твоей квартирой? А что? Ты будущая хозяйка, делай так, как тебе удобно. Кручу пальцем у виска. Хочется держаться от больного на всю голову мажора подальше но судьба мешает. — Поехали, — вздыхают безысходности. Следующая остановка — мой полицейский участок. Мотор глохнет. Макар открывает двери джипа, но я хватаю его за рукав куртки. — Ты чего? — удивляется он. — Давай придумаем легенду. Ловлю его насмешливый взгляд и вспыхиваю. — Только не скоропалительная свадьба. Посми заикнуться. — Ладно, не бойся. Улыбается он губами, но световые глаза не смеются, наоборот. Я вижу в зрачках крустинку. Да мне и самой не весело. Жизнь повернулась задом. И как ей угодить? Пойди разберись. Я вхожу в участок уверенно, словно с опозданием, но пришла на работу. — улька где тебя черти носят? Тут же набрасываются на меня коллеги. — Зашиваемся. — И правда, отделение полно народу. Тут и задержанные нарушители, и их родственники, и даже адвокаты. Один сидит в вальяжно развалившись у окна и смотрит, скучающе на суету перед ним, толкая в бок Макара. — Видишь? — Ага. Он сразу направляется к мужчине в строгом костюме. — Леонид Михайлович, вы нас ждете? — Конечно, вас, Макар Павлович. Я вспыхиваю от радости и вглядываюсь в лицо адвоката. — Наш это ангел или нет? — Ульяна, помоги! — зовет меня Мишка. Я бросаюсь к напарнику, который держит пьяного нарушителя. Сажусь за стол и погружаюсь в работу. Краем глаза нет-нет да поглядываю на Макара. Он сидит рядом с адвокатом и о чем-то спорит. Так и подмывает присоединиться к этой парочке, но мужественно не двигаюсь с места. — Бунжур, милашка! Голос Михаила раздается над головой, и я вздрагиваю, роняя ручку. — Чего кричишь? — довольно улыбается он и хлопает меня по плечу. Сегодня он одется Голочки в деловой костюм, гладко выбрит и вообще не похож на привычного громилу в кожанке и джинсах. — Что с тобой? По какому случаю, прикид? — Уже забыла? — Вот незадача, злюсь на себя. Чуть не прокололась. — Нет, что ты. Просто еще рано, сян же вечером, а ты при всем параде. «Если хочешь, я так каждый день буду ходить». «Мишка!» — Оглекает его секретарь начальника. «Живо на выезд!» Вдруг исчезает, а я чувствую облегчение. Не смогу при нем написать заявление. Формальности с отпуском решаю быстро. И хотя начальник строит недовольную мину, волшебные слова об отсрочном иске спасают меня от разноса. «Ладно, Седых, две недели не больше». Нашла время для отпуска. — А когда у нас есть время, Егор Васильевич? Всегда народу не хватает. — Ты же вроде бы не собиралась в отпуск. Что за спешка? — Замуж выхожу, шепотом отвечаю ему, сама поражаясь своей смелости. — За кого, Седых? Начальник поднимает на меня тяжелый взгляд. — За Мишку? Я еще с вами разберусь. Под носом шура-мура развели. — Нет, не за Мишку. Есть другой кандидат. «Ну ты седых даешь!» Ручка с размаху летит на стол, отскакивает и падает на пол. Я поднимаю ее и пячусь к двери, пока следующая в глаз не прилетела «Я и сама не знаю, что со мной творится, Егор Васильевич!» «Не знаю». Выскакиваю в приемную, задыхаясь от безумного желания сиюжу же минуту увидеть мажора. Выбегаю в коридор, оттуда в отдел. Быстрый взгляд на диван. «Пусто! Паника!» Какое страшное слово! Она пронзает меня насквозь. Парализует на миг, буквально лишает почвы под ногами. Чувствую, что теряю равновесие и падаю. Еле удерживаюсь на ногах. А потом начинаю метаться. Бегу к одному столу к другому, заглядываю в туалет. А когда нигде не нахожу мажора, обращаюсь ко всему отделению. — Где человек? — Какой? — оглядываются коллеги нарушитель тоже с любопытством смотрит на меня и смеются. Он только что сидел на этом диване. Никого не видели. Как не видели? Да чем вы тут занимаетесь? Уже кричу, не выбирая слов. Бандит с улицы зайдет, утащит кулер с водой, вы даже не заметите. Из-за стола выскакивает сосед Лешка, хватает меня за плечи и трясет. Улька, ты спятила, приди в себя. Зачем бандиту наш кулер? «Ну...» — смотрю на него, вытрящив глаза. А в груди все ворочается, скрипит, словно душа уже готова вырваться на свободу в поисках тела Макара. Бью соседа по рукам и несусь к выходу. «Шальная девка!» — слышав вслед, но не останавливаюсь. Лихорадочно обшариваю улицу взглядом. «Мажора нет!» Бегу на стоянку машины, осматриваю каждую. «Нет!» — Все, бросил меня, сбежал! — мечутся в голове мысли. — Сейчас переметнусь в чужое тело и останусь там навсегда. С разбега натыкаюсь на стол, больно ударяюсь лбом и от обиды чуть не плачу. Но стычка помогает прийти в себя, включая голову сыщика. — Мы с Макаром приехали вместе, — прикидываю я. Он оставил джип на стоянке. — Раз сейчас его нет, значит, случилось что-то срочное потому меня и не дождался. А в груди творится что-то невероятное. Она горит просто адским огнем, сердце колотится в горле, дышу с приступами кашля. Опираюсь на стол, пытаюсь отдышаться и тут замечаю машину Макара. Не раздумывая бросаюсь на перерез. Виск тормозов бьет по мозгам, но воспринимаю его как-то отстраненно. Как только джип останавливается, дергаю ручку двери на себя. Мажор удивленно смотрит на меня, но я, хватаю его за грудки и вытаскиваю на асфальт. «Я думал, что сойду с ума!» Схлипываю и бросаюсь к нему на шею. Он крепко обнимает меня. Так крепко, что, кажется, еще чуть-чуть и затрещат мои кости. Мы стоим, прижавшись друг к другу, и молчим. Макар гладит меня по голове, потом отстраняет, смотрит в лицо, словно спрашивая разрешения. И нежно прикасается к губам. Более сладкого поцелуя у меня никогда не было. Наслаждалась каждым вдохом, каждым поворотом губ. Смыковала, облизывала, стонала. Макар отрывается от меня, смотрит повлажневшим взглядом. А ты горячая штучка, лейтенант Седых. А мне кажется, будто у меня отобрали ковш с живительной водой. Я снова тянусь к нему. Глажу сколы, нос, ввожу пальцами губы. Пожалуйста, еще. Молодые люди. Может, подумаете о приличиях? Сердитый голос вываливает на меня ушат ледяной воды. Вздрагиваю, оборачиваюсь. Леонид Михайлович смотрит насмешливо и кивает в сторону крыльца участка. Перевожу взгляд и холодею. Там собрались мои коллеги. Они удивленно переговариваются, показывая на нас пальцем. — Уля, садись в машину, — приказывает Макар. — Я заливаюсь краской до ушей, заглядываю в зеркало и от смущения не знаю, куда спрятаться. Горит лицо, уши, пунцовая шея вообще пламенит ярче огня. — Ты куда уехал? Знаешь же, что нельзя. — Прости, ты был начальника, а этот небесный товарищ меня напугал. — Как напугал? Я немного успокаиваюсь, наблюдая, как адвокат выруливает на проспект, как плавно ведет машину и слушаю уже внимательно. Когда я увидел Леонида, сначала решил, что это ангел. Он пришел, чтобы уладить формальности с моим иском. — Ага. Хотел содрать с меня деньги, и я надуваюсь, как рыбий пузырь. Не волнуйся, с этим вопросом все решено. — А куда вы исчезли? — Да это, говорить не торопи. Мажор успокаивающе сжимает мои пальцы. Я даже не заметил, что мы сидим, как влюбленные, щечка к щечке. Я убедил Леонида забрать иск. А тут звонит приятель Алекс и умоляет вывести его из фотостудии. Приехали. А этот как там оказался? От удивления челюсть отвисает. А это вовсе не он. Наш малыш-ангел впечатлился прелестями модельки и решил с ней развлечься. «У вас же людей все так просто!» Поджимает губы адвокат. Я смотрю на него подозрительно и спрашиваю. «А ты сейчас кто?» «Паэлья». «Короче...» Он влез Алекса, попытался сделать подкат к Алисе. «Пока мы с тобой решали дела с пожаром, та была на съемках. Этот...» Макар показывает кулаком в зеркало. Сорвал рекламный процесс. «Он в теле звезды районного масштаба то бишь Алекса, появился в студии и отвлек внимание на себя. Все сразу бросились к нему, просили сделать сэлф и дать автограф. Алиса разозлилась, и когда ангел полез к ней в гримерку, заперла его там и уехала. «И сколько ты там сидел?» Смех так и распирает грудь. «Боюсь еще чуть-чуть и расхохочусь». «Всю ночь и еще полдня». «Почему не позвонил?» У меня был телефон Алекса, а в книге звонков не было ни одного Макара. Вот и пытался вычислить, набирал всех подряд. «Ну ты даешь!» — восклицаем и хором, а потом не выдерживаем и начинаем смеяться. «Ага, сглупил, как вы люди говорите». «И под каким ником я записан?» — давясь смехом, спрашивает Макар. «Мартышка». Тихо отвечает ангел и сворачивает на стоянку торгового центра Гранда. «Что? Как?» «Ну, Алекс, держись!» — смеется Макар. «А куда дели адвоката?» «Возвращаю всех на землю я». Пришлось доставить Алекса домой, а Паэль переселился в тело Леонида. «Вот такой кардобалит получился». «А сейчас мы куда пойдем?» Насторожно смотрю на роскошный центр, а сердце замирает от волнения. Будем решать вопрос со свадьбы. Не торопимся? — А чего ждать? Сама видишь, что происходит. Я отсутствовал минут сорок, а ты дошла до полного отчаяния. — Хочешь сказать, что сам был спокоен? — Не скажу, ангел-свидетель. У меня живот так скрутило. Думал, душа вместе с кишками в унитаз вылить. Мы заходим в широкий холл. Со всех сторон несутся ароматы парфюма, щекочут нос и манят за собой. Невольно глубоко вдыхаю. Как я далека от этой светской тусовки! Макар решительно берет меня за руку и тянет за собой. Я иду за ним, будто овца на заквании. И молюсь, чтобы не встретить знакомых. Мажор нажимает кнопку лифта. Я наблюдаю, как прозрачная кабина опускается вниз. Двери разъезжаются. Мы пропускаем пассажиров. «Макар?» Раздается сзади мужской голос. «Как это понимать?»